Глава 5. Пилюля 100 отказов. Часть 1. Нель закрылся в своей лаборатории, полностью погрузившись в изучение кольца проклятого. В артефакте он нашел множество интересных вещей. К не выбирал материалы специально, а просто накидал все подряд, что относилось к кошмарам. Проклятому было плевать на эти вещи. Он ими не интересовался. От алхимии, массивов и до методов развития, боевых техник. В кольце было множество невероятно полезной для Ниэля информации. Сам бы он никогда не собрал такую коллекцию, даже за сотни лет поисков. Нель более подробно узнал про пилюлю кошмара, и у него даже появился рецепт. Только вот ни одного ингредиента из списка он не узнал. Да и условия для создания были непосильными. Нужно быть алхимиком минимум восьмого ранга. Причем не каждый алхимик, а только тот, кто специализируется на работе с ингредиентами мира снов. Просмотрев все кольцо проклятого и все записи Хороса, Нельс смог сильно ускорить свое развитие как алхимика. В один из дней он стоял и со смешанными эмоциями смотрел на черно-серебристую пилюлю в котле. Пилюлю концентрации ранга Гроссмейстера. Это было самое простое в пилюли подобного уровня, но это не отменяло ее ценности. Нель вышел из лаборатории, поднял голову, посмотрел на медленно плывущие облака. Вокруг было просторно, но в то же время тесно. Нелю было стыдно перед Мики и ликой Они застряли на вершине этой горы в тайном месте Астра, не способные никуда выйти, кроме тайных баз сети. Одни, без друзей и знакомых, в изоляции. Но скоро все изменится. Нель сжал кулаки и глубоко вздохнул. Рядом с его лабораторией стоял большой шатер, где они и ночевали. Он остался от Хороса, и внутри был гораздо больше, чем снаружи. Ниэль краем глаза заметил, как Куся прошмыгнул внутрь и улыбнулся краешками губ. Вскоре оттуда вышли девчонки. «Ну как?» – спросила Микки. «Я стал гроссмейстером», – усмехнулся Ниэль. А затем горько добавил. Мия не связывалась. «Мы должны верить». «Серьезно», — сказала Элика. «Все будет хорошо», — твердым голосом отчеканила Микки и прикусила нижнюю губу. «Я собираюсь принять пилюлю кошмара», — предупредил Ниэль. «Я не знаю, сколько времени это займет». «Ты уверен, что уже готов?» Элика озабоченно сцепила руки. «Ты сможешь принять эту пилюлю? Все же ты не чистокровный кошмар, а на уровне бога». «Раньше не был уверен» нель вздохнул и махнул рукой, вынимая из кольца три кресла. Они расселись, и Элика начала заваривать чай. Но после изучения кольца проклятого многое прояснилось. Эта пилюля очень драгоценна. Уверен, что за нее кошмары из бездны на пошли бы. «Ты чувствуешь вину?» – вдруг спросила Микки. Она увидела, как потемнело лицо Неэля, когда он упомянул кольцо. «Почему? Из-за пожирателя?» Неэль коротко кивнул. Это движение ему далось с трудом. «Если бы ты не попросил ничего взамен, то пожиратель не смог бы чувствовать себя свободным», улыбнулась Микки. «И проклятый считает, что рассчитался с тобой, а ты получил то, что поможет спасти Мию всем хорошо». Слова мики странным образом успокоили Неэля, принесли ему облегчение. «Спасибо». Он благодарно улыбнулся ей, смотря в ее серебристо черные глаза. Микки смущенно отвела взгляд. «Что там с пилюлей?» Вернула разговор в прежнее русло Элика. «Да». Ниэль кашлянул и продолжил. «Ее еще называют «пилюля ста отказов». «Странное название», — пробормотала Микки. «Это очень ценная пилюля», — повторил Ниэль. «Даже условия ее использования особенные. Ее можно принять только в центре города кошмаров, рядом с основой пламени снов». «Повезло тебе». Элика задумчиво посмотрела на Ниэля. И с пилюлей очень повезло. Ага. нель согласно кивнул и отпил Хачси. Она появилась, когда я еще был в Борне. Мне про нее Хорос рассказал после пробуждения родословной Микки. И сосновой очень удачно получилось. И что она делает? Спросила Микки. Приняв пилюлю 100 отказов, кошмар засыпает. И во сне у него есть сто попыток сделать что-либо. Например, сто раз создать артефакт. «Сто раз попытаться прорваться на ранг выше и другое». Микки и Лика ошарашенно уставились на Ниэля. «Это...» «Это слишком хорошо, согласен», — усмехнулся Ниэль. «Думаю, там есть ограничения. И чем выше ранг, тем меньше отказов. И вполне возможно, что пилюля не дает стопроцентную гарантию. Я не знаю. В «Кольце проклятого» было только несколько книг, в которых мельком упоминалась эта пилюля». Обычно ее использовали полубоги для прорыва, ну или ремесленники седьмого ранга для прорыва на восьмой. «А твое тело выдержит?» – озабоченно спросила Элика. «Ранг пилюли слишком высок по сравнению с твоим, разве нет?» «Она не зря сделана специально для кошмаров», – успокаивающе улыбнулся Ниэль. «Ее можно принять только в мире снов. И рядом сосновой пламени снов», – я говорил. «В требованиях не было ни слова о необходимом ранге». «Скорее всего, там есть компоненты, как у Биазара, которые смягчают пилюлю». «Мы с Микки для пробуждения родословной приняли пилюлю уровня полубога, хотя в то время совсем детьми были». «Биазар — это пилюля прорыва, просто более качественная», — покачала головой Элика. «Это другое». «В любом случае у меня нет выхода. Я должен ее принять». «Мы с тобой», — насупилась Микки. «И ты должен посмотреть и запомнить всех моих слизней». Вдруг их получится использовать в алхимии? Хорошо. После недолгой подготовки все трое вошли в белый зал. Белый огонек продолжал танцевать в лунке рядом с овальным столом. К нему Ниэль подошел. Он сел, скрестив ноги, закрыл глаза. Микки и Лика подошли и уселись рядом. Они молчали, не мешая ему. После недолгой медитации Неэль достал из кольца футляр с пилюлей, открыл его и, чуть помедлив, положил пилюлю ста отказов в рот. Теплота и белая вспышка перед глазами. Ха. Неля гляделся. Он стоял посреди пустого пространства. Казалось, что оно бесконечное, все вокруг было белым. Неля глубоко вздохнул, концентрируясь. Он не сказал девочкам, что пилюля несла в себе определенные риски. Он мог потеряться внутри себя, мог забыться, или заблудиться и бесконечно плутать во сне или же не суметь набрать все сто отказов по тем или иным причинам пилюля была опасна нель махнул рукой пространство перед ним заколыхалось и приняло привычный ему вид лаборатории состоящим в углу любимым креслом нель вошел в комнату медитации и сел первый отказ пилюли он решил потратить на попытку прорваться в ранг владыке нель закрыл глаза сконцентрировался на ядре в теории прорваться было просто просто перенасытить ядро энергии и заставить его взорваться. Тогда сердце одаренного будет уничтожено, и все силы хлынут в пустое место. Для этого и нужен катализатор, чтобы помочь соединить эти силы в единое целое, создать новое сердце и снова запустить жизнь. Но если будет хоть малейшая ошибка, одаренный умрет окончательно. Если же все пройдет успешно, поднимется на ранг и получит совершенно иной статус на тысячи абсолютов приходится единицы владык неэль сконцентрировался в руке появилось несколько высших кристаллов огня он начал напитывать ядро энергии неэль не знал сколько времени прошло когда понял пора было страшно хоть неэль понимал что сейчас во сне но умирать всегда страшно особенно если ты один раз уже умирал Дело Неэля взорвалось и развеялось. Неудача. Спустя несколько мгновений нель снова появился на том же месте, в том же положении. Он громко дышал, держа руку на груди. Страх липкими щупальцами облепил его внутренности. Нель встряхнул головой, отбрасывая мысли о прекращении попыток. Это был прямой путь в бесконечный сон и потерю себя. «Что же такое?» проговорил Ниэль, сжимая и разжимая ладонь. Он решил говорить вслух, это немного успокаивало. «Мне только 19. Чем моложе одаренный, тем дольше его силы могут соединяться. Поэтому шанс стать владыкой выше. Но я сразу провалился». Пока Ниэль пытался стать гроссмейстером, прошло уже более полугода, ему стукнуло 19. Но даже так он все равно рекордно молод для владыки значит, мои силы слишком нестабильны. Тогда я сперва вылечу душу». Неэль повел рукой, перед ним появилась лунка сосновой пламени снов. Он протянул руку, на пальце зажегся иллюзорный огонь. Когда пламя на кончике ногтя стало белым, нель закрыл глаза и резко ткнул себя в лоб. «Неудача!» Голова неля взорвалась после смешивания трех сокровищ души и попытки их освободить из ядра в голове. Голова восстановилась. нель резко вдохнул и закашлялся. «Страшно!» «А может, кошмары из бездны не сильно-то и желают эту пилюлю?» — пробормотал Ниэль. В душе разгорелся страх. Ему не хотелось больше умирать. нель уткнулся головой в пол, зажмурился и начал выравнивать дыхание. Из глаз закапали слезы, но он тут же вытер их, сжал зубы. «Сколько людей вообще просыпались после этой пилюли?» – спросил сам себя Ниэль. «И было ли ремесленникам легче? Они умирали после отказа? Попробовать стать алхимиком седьмого ранга?» Ниэль решил заняться алхимией. Лишь силы мысли хватало, чтобы на столе появлялись любые известные ему ингредиенты. Для начала он сделал несколько пилюль концентрации шестого ранга, чтобы окончательно стабилизировать свой уровень. Затем начал переходить на более сложную алхимию. Порошок умиротворения, зелье усиления, пилюля мимикрии и многое другое. Шестой ранг алхимика давался Ниэлю легко. Простые и средние рецепты получались без единой неудачи. И неэль решил попробовать что-нибудь посложнее. Пилюля мягкой кости. Довольно сложное лекарство, предназначенное для лечения последствий от очень редкого яда двуглавой змеи уровня владыки. Неэль, строго следуя рецепту, который оставил ему Хорос, начал очищать одно растение за другим, оставляя только основу, суть. Несколько десятков капель висели в воздухе перед Ниэлем, когда он закончил с очисткой. Следующий этап. В определенном порядке закинуть их в котел, нагретый до определенного градуса и начинать слияние капель нель не чувствовал время был только процесс действия для него миг и год проходили одинаково когда большая часть капель успешно слилась из котла вдруг повалил черный дым котел взорвался а вместе с ним и пол головы нея неудачу <звёк> нель упал на колени тяжело дыша вот и выяснил пробормотал он Каждый отказ сопровождается смертью. И только сто раз умерев, я уйду отсюда. Пилюля ста отказов оказалась в разы опаснее, чем он предполагал. Придя в себя, нель осторожно поднялся на ноги, размялся, походил. Ему ужасно не хотелось снова приступать. Внутри горел страх, даже ужас. — Слишком я остро реагирую на такое, — говорил он сам себе, меря шагами комнату медитации. Это из-за смерти в тюрьме в прошлой жизни? Почему так? Он резко остановился, вдохнул и выдохнул. Нельзя слишком долго оставаться вне действия. Он может потерять себя. Нель продолжил варить пилюли. Он быстро нашел свою ошибку. После стольких успешных попыток он расслабился и неосознанно ослабил контроль над температурой пламени. Итог – смерть. Порошок невесомости, неудачи. Пилюля Крайнего Льда – неудача. Эликсир Прорыва Мастера – неудача. Ниэль лежал на спине, смотрел в потолок. Уже девять смертей. И Ниэль только-только научился с первой попытки делать высшую алхимию уровня Гроссмейстера. Остался еще один рубеж – пиковая алхимия шестого ранга. Ниэль сел, на глаза упали белые пряди. «Посидел, что ли?» – равнодушно спросил он сам у себя закрыл глаза, собираясь силами, и продолжил эксперименты. Когда количество смертей достигло 31, одного, наконец, научился делать сложнейшую алхимию уровня Гроссмейстера. В реальной жизни у него ушло бы намного больше времени, годы, но когда на кону жизнь, прогресс совершенно иной. Теперь осталось стать алхимиком седьмого уровня, но для этого нужно вылечить душу. Говорил сам себе Ниэль, натянуто улыбаясь. Он сильно отличался от себя прежнего. Гладкие и сине-черные волосы побелели, как и некогда фиолетовые брови. Кожа стала суше и плотно обтягивала череп. Яркие глаза померкли. Может, сделать так? Ниэль чуть дрожащими пальцами потянулся к левому глазу и оттянул веки. Волосы зашевелились, потянулись к глазу неба. «Ммм...» Нель до крови прокусил губу, терпя боль. «Почему так больно, господи?» – прохрипел он, глубоко дыша. На пол полилась кровь, а волосы держали выдернутый глаз, внутри которого и прятался таинственный эмбрион из монеты судьбы. В руке Неля появилась баночка, куда его волосы аккуратно положили глаз неба. «Ну что ж, теперь можно и попробовать», – пробормотал Нель. Перед ним вновь возникла основа. нель повторил свои действия, коснулся горящим пальцем своего лба. Все пространство задрожало из-за невероятной силы души. Мысленное восприятие прокатилось во все стороны, словно цунами сметая все на пути. Нель чувствовал, будто сковывающий его кокон сломался. Облегчение, наслаждение, радость переполняли его. «Как он мог столько времени прожить с такой душой?» Постепенно прежний вид возвратился к нему. Волосы стали черными, брови фиолетовыми, а правый глаз вернул свою яркость. Нель раскинул руки в стороны и вздохнул полной грудью. Три сокровища смешались вместе и взрывным импульсом полностью излечили его душу. И не только это. Она стала сильнее, в сотни раз сильнее, чем до этого». Чертово, Синди! Прорычал Нель, кинув злой взгляд на банку с глазом. Я даже не чувствовал, как плохо жить с израненной душой. Я всегда был неполноценным, Ха -ха. и еще осмелился решиться на прорыв к владыке. Глупец. Нель решительно сел и закрыл глаза. Снова попытка прорыва. Внутри волной накатил страх, но тут же отошел назад под радостью первой по-настоящему важной победой. Накопление энергии, взрыв ядра. На этот раз Нель не сразу умер. Он чувствовал, как сила его родословной хлынула вместо сердца, где пылал иллюзорный огонь, его сила как воина. Как ниточка из правого глаза проскользнула вниз, помощник. Все три силы попытались слиться, но чего-то не хватало. Баланса не было. Неудача. Все же без катализатора не обойтись. Горько вздохнул Ниэль. Он снова появился в своей изначальной форме, с двумя глазами. И теперь каждый раз придется терпеть боль потери глаза, да? Ниэль уже начинал ненавидеть свой глаз неба. Чтобы не терпеть боль, он попробовал создать обезболивающую пилюлю, но не вышло. Как и другие похожие препараты. Придется терпеть боль. Ниэль снова вырвал глаз, положил его в банку, а затем замер. Он смотрел через прозрачное стекло на свой зрительный орган, и у него возникла мысль. А если сделать из него пилюлю? Вздрогнув от своих мыслей, он встряхнул головой и повторил процесс излечения души. Но все время его не покидала одна мысль. Стать алхимиком седьмого ранга гораздо сложнее, чем шестого. Именных алхимиков во много раз меньше, чем гроссмейстеров. Из-за одного условия. Нужно придумать и создать свою, индивидуальную алхимию седьмого ранга. Нель шел к рабочему месту, и эта мысль все сильнее пускала в нем корни. А почему, собственно, нет? Подумаешь, пилюля из собственного глаза, из глаза неба с таинственным эмбрионом внутри. Только хватит ли у него отказов? А может, эта пилюля станет его катализатором? нель замер от этой мысли. Хотя нет. Глаз фиолетового неба – сила пространства. Сейчас у него только огонь и родословная кошмара. А точнее, иллюзорный огонь и путь иллюзии. Нет места пространственной силе. Нель скривил губы. Жаль. Такая идея прекрасная. Он сделал шаг и снова замер. А почему нет места? А как же красавица с ее силой семьи Астра? Что, если скормить глаз неба ей? Жаль, что не получится проверить. «Или получится?» Неэль отдал мысленную команду. «Папа, рядом появилась красавица и огляделась. Где мы?» Неэль уставился на нее. «Ты вошла своим телом? Или только проекция, или...» «Как вообще так?» не непонимающе покачал головой. Когда он звал красавицу, он не надеялся призвать в это место своего кошмара, а только такую же проекцию, как и все вещи тут. «Что?» Красавица наморщила носик. «Ты непонятно говоришь, я не понимаю ничего». «Эээ... <свы> да». нель вышел из ступора. «Съешь». Он протянул ей банку с глазом неба.